кладбище в скулянах в 1973 году катаев стал членом корреспондентом майнской академии фрг прозайдик александр рэкимчук вспоминал как в 1974 году просил его продолжить пребывание в секретариате московской организации союза писателей впервые он смотрел на меня отчужденно сверху вниз ведь он был очень высок ростом, почти враждебно, жестко, поджав тонкие губы. Наконец губы шевельнулись. Послушайте, Рекемчук, мне осталось 15 минут. Что? Я обмер, похолодел. Сгорбясь, он наклонился к моему лицу и, уставив глаза в глаза, договорил тихо и все эти 15 минут я буду писать. Развернулся и пошел к двери. Через несколько дней Катаев все же согласился и остался одним из секретарей. Гладилин вспоминал, что спросил по поводу секретариатства. — Валентин Петрович, зачем вам это нужно? — Толя, — ответил Катаев. — Посмотрите, на даче забор обвалился, уголь не привозят, и потом они обещали, что будут крайне редко меня беспокоить. 24 сентября 1974 года свершилось. Получил героя социалистического труда. Героями стала большая группа литераторов, так называемых «проверенных товарищей». Расул Гамзатов – Микола Бажан, Григол Абашидзе, Вадим Кожевников, Георгий Марков, Николай Грибачев. Сообщение о присвоении Катаеву этого звания пришло одновременно с информацией о том, что студия имени Довженко начала в Одессе съемки многосерийного телевизионного фильма «Волны Черного моря» по его тетралогии. В разговоре с прозаиком Аркадием Львовым Катаев будто бы хвастливо настаивал. Для других награжденных это была лишь счастливая случайность, потому что героя правительству поначалу полагало дать одному ему, Катаеву, но потом почему-то застеснялось, и тогда Подгорный вписал в указ остальных, которые в простоте своей не ведали, кому обязаны этим неожиданно обрушившимся на них золотым дождем, Как вспоминает Павел Катаев, только после получения «Золотой звезды», предсказанной гадалкой-турчанкой, отец немного расслабился. Возникло ощущение признания и защиты государством. В Кремль он отправился в вечернем костюме цвета моренго, недавно сшитым как выражался Катаев, «построенным для него». Ему очень шел этот костюм, вспоминает Павел. Белая рубашка, отлично повязанный мной галстук, платок в наружном кармане хорошо сидящего пиджака, черные удобные полуботинки. Отец был строен, моложав, обрызган английской туалетной водой «Аткинсон» из большого квадратного флакона. На лице... Добрая и чуть ироничная по собственному адресу улыбка можно и в путь. В Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный специальным шилом проколол дыру на лацкане пиджака и с изнанки специальным кружочком завинтил ножку звезды. Сфотографировались, и Катаев спросил председателя – а вы не прогорите, не прогорим. Контора надежная. В 1975 году в 10 номере Нового мира появилось кладбище в Скулянах. Слава России! Пожалуй, ключевое словосочетание в этом милитаристском романе, основанном на дневниках деда и прадеда писателя, офицеров XIX века. Некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры. Прежде чем начать свой роман, Катаев на протяжении нескольких месяцев расшифровывал их дневниковые записи, вооружившись большим увеличительным стеклом. Затем он поехал в молдавское приграничное село Скуляны, где когда-то стоял богатый дом предка, чье имя затерялось на почерневшей плите древнего погоста времен контимира Смерти прадеда, капитана Елисея Бочея, от холеры на берегу реки пруд деда, генерал-майора Ивана Бочея, от удара в Екатеринославе и другого деда-протоиерея Василия Катаева, с больной ногой в вятке, не прекращают их существование. Автор подхватывает разговор, как на спиритическом сеансе они говорят устами потомка медиума. В такой семейственности есть что-то зловещее, как и в самом названии «Кладбище в Скулянах». Тем более Катаев непрерывно пишет о своей связи с румынскими, известными сказаниями про вампиров землями, и через так называемое «родовое гнездо», и через битвы Первой мировой в предгорьях Карпат, и через Вторую мировую, когда он летел над мельницей с охваченными огнем вращающимися крыльями, Елисей Бачей сражался с турками у Константинополя, командовал стрелками, будучи от самых цареградских ворот, не далее сорока сажений, и Катаев вместе с ним жалеет, что войти не получилось. Возле польского города Грубешева пустил под лед кучу французов, получил под Гамбургом 14 ран, а его правнук служил артиллеристом под Сморгонью среди столетних кутузовских берез, вспоминая как властелина полумира Наполеона. Чуть не захватили в плен казаки, а затем по следам прадеда со своей батареей прошел почти всю Добруджу на севере Балкан, сожалея. До подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка. «Ах, Добруджа, Добруджа, иногда ты снишься мне». Основную часть романа составили мемуары Катаевского деда Ивана Елисеевича. Главным образом книга о нем, воине, честно служившем родине, поначалу не задумываясь о масштабности исторических задач русской геополитики. Девятилетним его увезли учиться в гимназию в Одессу, где первое впечатление определило его судьбу. В открытом море шло при свежем крепком ветре несколько военных фрегатов под Андреевскими флагами. И чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза. В восемнадцать он отправился добровольцем на Кавказ не считаясь с опасностью для жизни, с юношеским пылом бросался в самое опасное место боя, перечисляя жестокости, творимые нашей армией, включая истребление жилья и грабеж имущества горцев, о чем равнодушно сообщал его предок. Катаев замечает, «Кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы границы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия – не победила. Это роман о закольцованности бытия, о взаимосвязи всех со всеми, но и о неразрывности истории, так что автор по кругу повторяет патриотичное заклинание «Все распалось, разрушилось, осталась лишь таинственная связь между ним, моим дедушкой и его предками и его будущими потомками» историческая судьба которых заключалась в боевом служении России. Есть и амурные забавы, и сожаления по поводу свирепости армейских нравов и самодурства начальства, и женитьба деда на племяннице полкового адъютанта Марии Ивановой, и рождение пятерых дочерей, и отношения со служивцами, двое из которых, Горбо-Конь и Кульчицкой, застрелились из одного пистолета. Но суть все-таки проста. Служение Отечеству верой и правдой. Иван Бачей, вспоминая начальное волнение и террор народовольцев, записывает «Не дай Бог дожить еще до такого времени». И дневник обрывается. Пустые страницы. Возможно, что именно в этот миг и настигла дедушку смерть от удара. Зарево надвигающейся революции уже стояла над Россией. Для дедушки это было неожиданным открытием, и он ужаснулся. Красно-черные клиновидные молнии взрыва пронзили дедушкин мозг и погасили его сознание. Такое вот произведение. При всех авторских приемах, путешествиях в прошлое и перевоплощениях, прозрачное, Внятная и довольно далекая от мовизма. Один солнечный славный день нескончаемой истории с заглавной буквы, оттененный тонкой горькой иронией по поводу бренности всего. Одинокий рассказчик бродит по кладбищу и ищет поддержки предков. В повести «Кладбище в Скулянах» Валентин Катаев расписал свою родословную по обеим линиям, восходящую к знатным дворянским родам и к православным протоиереям. Язвил литератор семён Резник. То был ответ критикам, недовольным модернистским характером его поздней прозы, в чем они усматривали космополитизм и отрыв от национальных корней. Катаев часто бывал в Молдавии, которую любил. И даже возглавил совет по молдавской литературе при Союзе писателей СССР, Всячески помогая тамошним авторам, литератор Геннадий Красухин, входивший в Совет по молдавской литературе, вспоминал одно из заседаний, где решил разобрать стилистическую неряшливость переводов, сделанных поэтом Михаилом Беляевым. Катаев смеялся, а когда незадачливый переводчик стал возражать, что молдавского поэта переводил не только он, но и Валентин Петрович, и эти переводы все хвалили, Весело отозвался, предпочитая обходиться без соавторов, и обратился к молдаванину. «Советую не связываться с теми, кто в тяжелых, напряженных отношениях с русским языком». Молдавский писатель Оскар Семеновский как-то спросил Валентина Петровича, почему тот никак не реагирует на нападки критиков, на что получил ответ. «Это же не искусство» а окололитературная возня. Так стоит ли отвечать? Лучше писать хорошие книги. Всю литературную жизнь, находясь в центре критических нападок и интерпретаций, он был предельно закален, изумительно черств по отношению к негодующим и повторял «Помнить надо одно пушкинское «Ты сам свой высший суд». «Я вам советую посылать ругателям после каждого их выступления роскошные букеты цветов», — сказал он Евгению долматовскому «Захваленных поэтиков читатели не любят». «Знаете, тут недавно приезжал аспирант из Оксфорда», — говорил Катаев литератору Борису Голанову. «Пишет обо мне диссертацию. Просидел несколько дней в Ленинке». Взял библиографию, стал изучать И просто руками развел Послушайте, мистер Катаев Оказывается, вы плохой писатель Вас всегда ругали Черт возьми, я почувствовал себя глубоко виноватым Действительно выходило Никакой я не писатель Вел в заблуждение симпатичного юношу В 1976 году о чем я уже упоминал в связи с протестом Чуковской, Катаева избрали первым иностранным членом-корреспондентом Академии Гонкуров по предложению ее президента-писателя Эрве Базена. Эту академию, ежегодно присуждающую наиболее авторитетную литературную премию Франции, он назвал самой мощной, непоколебимой цитаделью хорошего литературного вкуса.